Второй инцидент в Отцу Во время своей семилетней работы в Японии я однажды стал участником второго инцидента в Отцу. Проще говоря, схлопотал удар по плечу бамбуковым мечом для фехтования. И произошло это на том самом месте, где японский фанатик когда-то напал на наследника российского престола, будущего императора Николая Второго. Контакты на высоком уровне между Москвой и Токио в 60-х годах были практически заморожены. Так что визит заместителя председателя Совета Министров СССР в Японию был событием неординарным, и мне было поручено день за днем освещать его. Во время поездки по стране мы, в частности, побывали в городе Нагоя, его называют «японским Детройтом», поскольку там сосредоточены предприятия ведущего автомобильного концерна «Той В расположенном поблизости городские отцу некий ультраправый экстремист с явным намерением продлить историческую параллель кинулся на советского вице-премьера с деревянным мечом для кендо. Мы с послом попытались загородить собой гости, и досталось нам обоим. Местный губернатор, напуганный больше всех нас, Делал все возможное, чтобы замять политический скандал. Я до сих пор храню старинную вазу, которую он преподнес мне в знак извинений. А вечером всех нас пригласили в загородный клуб с японскими красавицами высшего класса. Они пели, играли на древних музыкальных инструментах, приглашали нас танцевать с ними современные танцы. При этом они все время пересаживались с места на место, чтобы каждый из гостей мог напрямую пообщаться с каждой из них. Жаль только отличный английский язык вышкальных куртизанок был столь же неведом главному гостю, как и японский. К концу вечера губернатор попросил меня выяснить, какая из девушек больше всего понравилась вице-премьеру. Вопрос насторожил того, но в конце концов он в шутливой форме на него ответил. Тогда хозяин возложил на меня более трудную задачу — подготовить гости, Что названная им японка, возможно, захочет продлить столь интересный для нее разговор в его гостиничном номере. Тут московский начальник, человек весьма общительный, вполне светский, разом нахохлился, как представитель сталинской эпохи. Я постарался успокоить его, заверив, что экзотика местного гостеприимства ничего не навязывает насильно. Потом отправился диктовать материал в газету, а все остальные еще поехали кататься по ночному городу. Утром на всякий случай пошел проведать московского гостя. Дверь его номера была не заперта. Открыв ее, я увидел вчерашнюю красавицу в кимоно. Она сидела на ковре в позе, предписанной для чайной церемонии. Девушка рассказала, что при ее появлении гость сразу же ушел в другую комнату своего люкса, заперса там, и с тех пор никак себя не проявлял. Поэтому она по регламенту всем семь отправится домой. Деньги на такси, так в Японии именуя женские гонорары, она уже получила, и я мол могу не беспокоиться. — Лучше бы губернатор подарил ему вазу, — усмехнулся я. Остается добавить, хотя гость поступил, как положено, советскому командированному, перестраховался он, пожалуй, напрасно. Скандальных историй, вроде той, что произошла в Москве, с человеком, похожим на генерального прокурора, в Японии не бывало ни с местными, ни с иностранными политиками или предпринимателями. Я уже упоминал, что с японскими спецслужбами у меня сложились корректные и уважительные отношения. Однажды в Хиросиме я даже уговорил приставленный ко мне хвост свозить меня за город, чтобы посмотреть знаменитый храм Миядзима. Чем, мол, нанимать мне на полдня такси, лучше сесть к вам в машину и послушать ваши рассказы о местных достопримечательностях. Контрразведчики сначала отказывались, а потом согласились. Мы прекрасно провели воскресный день, осмотрели все интересное, выпили пиво на берегу бухты, где красуются знаменитые красные врата, Новые знакомые поинтересовались, как я намерен провести вечер. Стали давать советы насчет местных баров и кабаре. Какое же мне удовольствие за кем-то ухаживать, когда вы из-за угла за мной следите, пожаловался я на свою судьбу. Тут мне прочли целую лекцию о профессиональной этике. Дескать использовать личную жизнь человека как материал для политического компромата подло и низко. Даже в разгар холодной войны японские спецслужбы не имели обыкновения шантажировать советских людей компрометирующими снимками.